второе февраль 7, -е. сын мой жизнь человека и есть путь в беспредельность путь беспредельный в ней и живет на этом пути осуществимо все ибо все качества духа растут беспредельно малые мысль от сегодня магнитно наращивая свои элементы дает в будущем плод и становится явлением утверждаемым уже как реальность мысли есть спутник человека на этом пути в будущем способность и качество духа которыми человек обладает в данный момент есть результат мыслей прошедших мыслей быть может далекой давности вот почему учение жизни Внедряя в сознание человека мысль определенного порядка, строит огненную спираль его эволюции. Настоящий — это только отрезок пути в беспредельность. Бессмысленно но если лишено будущего. Но сразу же приобретает глубокое значение в аспекте части пути в то будущее, где осуществляется все, что ныне закладывается человеком в своем сознании в виде зерен для будущих достижений. Даже малая мысль, скажем, о могуществе Духа, когда-то свой плод принесет и станет для него достигнутой в какой-то мере действительностью. Сеятель человека, сеятель чудесных зерен будущих возможностей, которые когда-то будут осуществлены на его бесконечном пути в беспредельность. Неровности, шероховатости и трудности пути лишь случайности временного порядка. Самые невероятные трудности и напряжения становятся обычными, привычными и уже незамечаемыми, если они слишком длительны, ибо дух приобретает силу преодолевать их уже без особого труда. Слон легко сокрушает преграды, совершенно непреодолимые для малой букашки. Трудности и препятствия вырабатывают в человеке способность их преодолевать так же легко, Как обычный человек преодолевает Обычные условия жизни Рост духа идет лишь борьбою И чем труднее она, тем лучше Тем быстрее растут его силы Не бойтесь трудностей Но желайте их И не отвращайтесь от них В них заложены семена будущих возможностей Лучше в вихрях и бурях прокладывать путь Чем прозябать в тепличных условиях жизни Бесплодно благополучное существование. Невозможно сравнить его с плодоносностью трудностей борьбы и побед. Рок трудный, рок чудный сужден великой стране, в трудах непомерных, создающий величие своего будущего. Также трудности и сложности вашей жизни ручательством служат тому, что учитель для вас путь лучше избрал достижений, побед и преуспеяния. В сознании этого счастливы будьте и радостны, и сознательно притворяйте все, что служит закалкой для Духа и дает Учителю возможность ускорить ваш путь. Радуйтесь близости растущей, радуйтесь каждой возможности что-то преодолеть, радуйтесь безграничным возможностям на этом пути беспредельным утверждать в себе все, чего хочет ваш Дух, зная, что все достижимо. недостижимо для них, не знающих мощи закона, но достижимо для вас, познавших всю сладость победы над жизнью и знающих путь.